Глава четвертая. Каждый день, посетив два-три собеседования, после которых мне неизменно обещали перезвонить, я возвращалась домой. От метро на автобусе было две остановки, но я шла пешком. Дома по быстрому разогревала еду или заворачивала в фольгу пару бутербродов, чтобы взять с собой в парк, а еще пакет самой крупной овсянки, которой я кормила тамуток. Парк был похож на лес. Росли там преимущественно сосны, и весенний воздух был наполнен их ароматом – смолы и молодой хвои. На нижних ветках деревьев висели разнообразные кормушки. Местные жители, совершая эмоцион, подкармливали белок и птиц. Мне очень нравилась такая близость к природе. Там как будто отступали проблемы, и стихала надсадная боль, которая стала уже почти привычной. Сегодня я также начала прогулку с того, что, стоя на мостике, бросала в воду геркулесовые хлопья. Утки радостно и сердито крякали, ссорились между собой. Что-то не сильно, но ощутимо толкнуло в ногу, и я посмотрела вниз. На меня смотрела довольно крупная собака. Белая, в шоколадных пятнах, как корова. Шерсть длинная, чистая, ухоженная. Псина добродушно крутила хвостом, здоровалась. «Привет», — сказала я и осторожно протянула к ней руку. Просто чтобы не испугать, пёс был в наморнике. Собака с видимым удовольствием дала почесать себя за кудрявым ухом. Я заметила, что за ней тянется коричневый длинный поводок. Да ты потерялась, дурашка! Я взяла в руки поводок и огляделась. Хозяин мог быть поблизости. Собака начала поскуливать и рваться, пролезть между перилами мостика к водоплавающим. Удивительно, что она не свалилась раньше. Наверное, ее отвлекло мое присутствие здесь. Подошла угоститься, раз другим раздают. Герда! Герда! послышался мужской голос со стороны дороги. Собака запрыгала и потащила меня за собой. Я непроизвольно сделала несколько шагов, чуть не упала, но поводок не отпустила. Хорошо, что снег уже сошел, иначе я бы хорошо так прокатилась на пузе. На дорожке показался мужчина, который выкрикивал собачью кличку. Помахав ему рукой, чтобы привлечь внимание, я присела на корточки и поглаживала Герду полоснящимся бокам, успокаивая. А ко мне по дорожке быстрым шагом, почти бегом, приближался тот самый мой знакомый Слава. «Фух, спасибо вам огромное! Она вообще послушная, но не сегодня». Он меня еще не узнал, улыбался признательно, издалека, и крикнул собаке добродушно. «Плохая девочка, вкусняшку не получишь!» «Мы тут уток кормили», — произнесла я, тоже улыбаясь. В парке я все время встречала гуляющих с собаками, а вот со Славой и Гердой ходили разными тропинками, оказывается. Только когда Слава приблизился почти вплотную, а я выпрямилась, он узнал меня, и на лице сначала появилось непонимание, затем удивление, а потом неприкрытая радость. «Лилия, вот это да! Как я рад вас видеть! Сегодня, значит, вы в роли спасительницы!» Он присел к собаке, приподнял лохматое ухо и произнес доверительно. «Получишь самую сладкую косточку. Молодец». Герда завертела хвостом, как пропеллером, умильно глядя на хозяина. «Вы в парк или уже оттуда?» Слава взял поводок у меня из рук. «Только собиралась сделать кружок-другой, пока не стемнело», — ответила я, разглядывая и вспоминая заново его лицо. Оно было простым и улыбчивым. Две морщинки-ямочки на щеках, нос с сапожком, голубые ясные глаза, радушка в рыжих крапинках. Когда я смотрела на Семёна, у меня даже внутри что-то сжималось от его совершенной красоты. Галка язвила иногда, что выигрывает дела мой муж в основном у судей женщин и вообще выглядит как подарочная коробка с бантом, а что внутри — неизвестно. Как же она была права, моя подруга. Коробочка была с сюрпризом. Слава красивым не был, скорее смешным, забавным, обаятельным, и казался очень надежным. Другие, обжегшись на молоке, дуют на воду, а ты готова в первые же встречные руки упасть. По привычке отругала я себя. Пойдете с нами? Прошу вас, Лили, не отказывайтесь. Собака уже тянула славу в сторону лесопарка. Просто Лиля, ладно? Не очень люблю свое полное имя, неловко сказала я, и мы пошли рядом, иногда касаясь плечами. А почему не любите? Вам очень идет. Я еще в нашу первую встречу заметил. Вы похожи на самую настоящую лилию. Такую нежную, изысканную. Сорт есть такой, желтенький, Только веснушек не хватает для полного сходства. Вот льстец. Наверняка сердцеед, будь здоров. Веснушки вылезут, появятся летом. Успокоила я его. Вы говорите, как моя мама. Она тоже меня с этими цветами сравнивала, когда я высказывала подростковое недовольство своим именем. Надеюсь, я когда-нибудь ей скажу, что солидарен с ней полностью, — обрадовался Слава. Я вздохнула. Да не получится уже. Он уловил, виноват покосился на меня. Простите ради бога. Некоторое время мы шли молча, смотрели, поглядывая по сторонам. Слава лишь подзывал Герду, когда та сильно натягивала поводок рулетку. Знаете, если бы не кольцо на вашем пальце, я бы уже стоял круглосуточно возле вашего дома. Решил разрядить обстановку мой знакомый. «Герда, ко мне!» «Я к тому говорю, что сегодня вы без кольца. Потеряли?» Неожиданный от него тычок в свежую рану заставил поморщиться, но я постаралась держаться. «Сняла». Ответила коротко и отвернулась, глядя в другую сторону сквозь деревья. «Бывает», — легко прокомментировал он и показал безымянный палец с заметной бороздкой. «Я вот тоже недавно». Снял. Теперь вот приезжаю с Гердой увидеться и погулять. Это было неожиданно. Продолжать тему не хотелось. Мы гуляли около часа или больше. Уже почти стемнело, в парке зажглись фонари. На главной аллее Слава несколько раз сфотографировал Герду, которая, задумавшись, замерла на деревянном декоративном мостике. «Лиля, позвольте я вас с ней сфотографирую. Это моя слабость — сделать красивый кадр». Я пожала плечами. «Да ради бога». Присев рядом с Гердой, я обняла ее и поулыбалась в камеру Славиного телефона. Собака, вероятно, привыкла позировать. Сидела картина, свесив розовый длинный язык. А потом повернула морду и лизнула меня в лицо. Я рассмеялась, а Слава все фотографировал. «Потрясающе!» — прокомментировал он. «Знаете что, Лилечка, дайте мне ваш номер, я пришлю снимки. Такие хорошие». «Слава!» — усмехнулась я. «Хорошая попытка, но не стоит». «Мне не до знакомств, правда». Слава кивнул серьезно. «Вы абсолютно правы, это лишнее. Никому верить нельзя. Мне можно». «Это не вы, это Борман», — снова засмеялась я. «Ладно, записывайте». Сама не знаю, почему я так легко сдалась. Но, вернувшись домой, я еще долго ходила, улыбаясь. Ловила себя на этом, пыталась хмуриться, Но заряд хорошего настроения не давал мне погрузиться в пучину переживаний и проблем. Выталкивал наверх, как пробку. Когда я уже готовилась ко сну, намазывала на лицо и руки крем, прорвались несколько сообщений. Наверное, пропадала связь. С незнакомого номера пришли фотографии с прогулки и от Гали. «Подруга, набери меня, бессовестная». Я взглянула на время 23.54. «Галки можно» и нажала на вызов. Галка лежала в обнимку с Матвеем, обнимая его внушительную тушку. «Ну ты что, совсем, что ли? Три раза ты мне не перезвонила и сто пятьсот не написала!» «Как дела? С утра до ночи работу ищешь?» Я с любовью смотрела на круглое лицо подруги. У Гали был треугольный мясистенький нос, который, казалось, смотрел на меня так же укоризненно, как и его хозяйка. «Галька, я тебя люблю», — с чувством сказала я не в силах задушить переполнявшую меня радость на глаза заблестели любопытством. Томный вид слетел. Она приподнялась на локти и всмотрелась в меня. «Работу нашла. В лотерею выиграла». «Только не говори, что Семка прорвался и чем-то заслужил прощения, а то это доспать, это скучно». Я поморщилась. «Боже упаси, нет. Просто погуляла хорошо». У Галки интуиция была как чутье у фокстерьера. Она завела нашу обычную игру «вопрос-ответ». Познакомилась с кем-то. Встретила кого-то? Старого знакомого? Нового? Душку? Я знала!» Она завопила так, что Матвей проснулся и фыркнул. Галка погладила его, чмокнула и вернулась к нашему диалогу. «Рассказывай, он сам тебя нашел, Куда то пригласил?» Вместо ответа я скинула ей серию фотографий с Гердой. Подруга принялась внимательно их изучать, потом на всякий случай уточнила. «Его собака?» Я ответила, как поняла. Его жены, ну и его. Он навещает, гуляет. Галка издала разочарованный звук, типа О. и махнула. Все, забудь, там точно недопетая песня. Сначала собаку навещает, потом жену, ну его. Меня это задело. Галь, я вроде его паси себя не назначала, и сама еще не в разводе. Встретились случайно. Ой, ладно, я еще долго на мужиков смотреть не смогу. «А вот это ты зря!» — уставился на меня теперь Галкин палец. Все, баюшки, завтра набери меня. Как человек, по-хорошему прошу. Чмоки. Чмоки. До завтра». Я улеглась на подушки и попыталась разобраться в себе. Легко сказать. Люди на психологов годами учатся. Мне срочно нужен был рецепт счастья. Вот такого, безусловного. Ну или в данной моей ситуации... Меня зарила идея, и я поднялась, стала перерывать сумку с документами. Кроме них там еще были некоторые ценные конспекты и несколько книг. Она должна быть здесь, точно. Там бы я ее не оставила. И, наконец, выудила тетрадку в ламинированном потертом переплете, старенькая еще со школы. В ней я записывала ценные рецепты: как приготовить блины, оттереть пятно, сварить борщ. Это сейчас все можно найти в интернете. А когда я ее завела, меня учили нехитрым премудростям мама с бабушкой. Теперь я решила составить свой собственный рецепт самый важный и нужный для меня сейчас. Я открыла тетрадь на последней странице и вывела там рецепт счастливого развода. Будем разбираться по пунктам. Точно, как в кулинарных книгах. Размышляя над первым пунктом, я решила украсть его у Микеланджело, немного переначив, Нужно отсечь все лишнее, что тянет назад. На этом моя работа над собой на сегодня закончилась. Я вновь открыла фотографии, где мы с Гердой обе счастливо смотрели в камеру.